Н-раут. Муфта полботинка и мыховая борода. Книга третья. Слава Макси и Тралли зашли в летнее кафе и уселись за круглый столик под полосатым тентом, похожим на грип. "Думаю, надо заказать пирожные", сказал Пол Ботинка. "И, и, и лимонад", добавил Муфта. Моховая борода не стал возражать. "Поедим досыта и отправимся в отпуск", продолжал Пол Ботинка. Покатим куда-нибудь к тёплому морю и хорошенечко отдохнём. Муфтый и мыховая борода сочли это предложение достаточно разумным. Ведь о отдыхе у моря у них уже был разговор, но неотложные дела и хлопоты постоянно мешали им осуществить этот план. Теперь же они были свободны от всяких дел, и наконец-то настало время поехать в отпуск. Я согласен сказал Муховая борода. Сначала совершим славное автомобильное путешествие, а потом послушаем плеск моря. Великолепно, кивнул Муфта. И тут у них лопнуло терпение. Куда же запропастилась официантка? Нельзя же отправляться в отпуск на тощак. Сначала надо хорошенько подкрепиться, тогда и путешествие доставит больше удовольствия. Они оглядывались по сторонам в поисках официантки. Официантки нигде не было видно. Но тут на Кситрале заметили, что почти все сидевшие в кафе смотрят на них с нескрываемым любопытством. «Интересно, что это они на нас уставились?» — забеспокоился Муфта. Полботинка пожал плечами. «Наверное, они принимают нас за кого-то другого» предположил он. "Ну, за кого же интересно?" пробормотал моховая борода. На этот вопрос не так просто было ответить. В самом деле, с кем их можно было спутать, чтобы избавиться от назойливого внимания? Муфта вытащила из муфты свежую газету и, развернув её, загородился от любопытных глаз. Не посмотри-ка, не объявлено ли официальное разрешение собирать бруснику, попросил Муховая Борода. По-моему, уже пора бы. За последние дни брусника в бороде у Муховой Бороды успела совсем покраснеть. Но без официального разрешения он всё-таки не решался собрать урожай. Муфто пробежал глазами по газетным строчкам. Нет, о бруснике нет слова. — сказал он, и тут щеки муфты порозовели от волнения. «О-о-о!» — только и сказал он, и, уронив газету, посмотрел на друзей, округлившимися от удивления глазами. «Ну!» — нетерпеливо спросила муховая борода. «Нашел про бруснику!» «Да нет!» — сказал муфта. «Но тут есть кое-что поинтересней. Послушайте!» И торжественным голосом он прочитал «Мы все еще помним минувшие дни, когда весь город страдал под властью мерзких крыс. Крысы грызли нашу пищу, уничтожали наше имущество и пугали наших детей. Мы были на краю гибели, но тут появились накситралли!» «На кситралли!» – воскликнул Пол Ботинка. «Это, наверное, мы!» «Выходит, что так!» — кивнул Муфта и продолжал читать. «Бесстрашно выступили на Кситрале против крыс. С поразительной ловкостью они ввели в город огромную армию кошек, которые налетели как шквал и освободили нас от крыс. И теперь самые страшные в истории нашего города дни навсегда ушли в прошлое». «Написано очень красиво и со знанием дела». — заявил Муховая Борода. — Только вот не упоминается, что когда-то город пострадал и от кошек. — Не упомянуто также, что за борьбу против кошек мы были награждены медалями, — добавил Пол Ботинка. — Это верно, ведь сначала мы выманили из города кошек, — напомнил Муховая Борода. Это по нашей вине, крысы, так легко захватили здесь власть. Именно мы допустили эту роковую ошибку. Ну знаешь ли. Возмутился полботинка. Не болтай глупости, никакой ошибки тут не было. Ты-то должен бы знать, что всё взаимосвязано. Если бы мы не выгнали из города кошек, ни у одного из нас не было бы на груди медали. А если бы крысы не заполонили город, о нас бы не написала бы ни одна кассета. Маховая борода не стал спорить с полботинком, и Муфта продолжал читать. Кто же они, эти нокситралли, замечательные спасители нашего родового города? их совсем не трудно узнать, потому что все трое очень маленького роста и чем-то даже напоминают гномов. При этом по внешнему виду они сильно отличаются друг от друга. Муфта всегда одета в большую муфту. Для муховой бороды характерна борода из природного мха. А полботинка носит туфли без носов, чтобы удобнее было шевелить пальцами ног. Жильём для них служит уникальный красный автофургон, оборудованный всем необходимым в хозяйстве. И дальше следовали слова, больше всего взволновавшие друзей. "Дорогие сограждане", читал муфта. "Давайте не забывать, чем мы обязаны нэкситраллям. Всегда и всюду будем оказывать их вниманием и выражать достойное уважение". Так вот, значит, где зарыта собака. С зумлением заметил моховая борода. Теперь ясно, почему всё кафе с нас глаз не сводит. Пол ботинка тут же незаметно приосанился. Да-да, сказал он, победоносно оглядываясь по сторонам. Мы привлекаем заслуженное внимание. На нас смотрят совсем не просто так, а как раз с достойным уважением. Но взглядами дело не ограничилось. Скорее из-за соседнего столика поднялась полная дама и любезно улыбаясь подошла к кситралим. От всей души благодарю вас, наши маленькие спасители, нежно пробормотала она. Благодаря вам у меня в подвале сохранилось ещё много банок с вареньем. Крысы только успели проникнуть в подвал, когда вы вместе с кошками вошли в город и положили конец крысиному произволу. И прежде чем на Кситрале успели что-либо ответить, она вынула из сумки три шоколадные конфеты и сунула каждому из них в рот по конфете. На Кситрале не знали, что и думать. Против конфет они, разумеется, ничего не имели, но, с другой стороны, они же все-таки не какие-нибудь малые дети, которым вот так ни с того ни с сего можно совать в рот конфеты. К тому же на глазах у стольких зрителей. Но дальше дело приняло уже вовсе невозможный оборот. Женщина вдруг схватила Муфту на руки и принялась ласкать и тискать его. "Ох ты моя крошечка", приговаривала она. "Ты такой мягкий и славный, да я тебя обниму и приласкаю". Она щекотала у Муфты за ухом и под подбородком, гладила его Муфту. Муфта покраснел как рак и сильно вспотел. Прошу вас, о, пожалуйста, умоляюще бормотал он. Я я вас очень прошу. Д -д -д довольно, честное слово, дов довольно. Но женщина будто и не слышала. Ух ты, мой малышок, ласково повторяла она и продолжала термашить муфту. Да чего же ты мягкий? Так бы и держала тебя на руках. Муховая борода и полуботинка хмуро наблюдали за этой сценой и не представляли, как помочь другу. Прошло немало времени, прежде чем женщина посадила Муфту на стул. Неслыханно уныло пробормотал растрёпанный Муфта и принялся искать в муфте расчёску, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Тем временем женщина подошла к полботинку. "А вот и ты, мой птеньчик", сказала она, по-прежнему улыбаясь. Протянула руки и собралась схватить на руки полботинка. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное, нечто просто невероятное. Раздался испуганный виск, и женщина молниеносно отскочила от полботинка. Улыбкам мгновенно исчезли с её лица, а на голой руке ясно проступили следы маленьких зубов. Муфта и моховая борода отеропели. Конечно, они полностью осуждали назойливость женщины, однако кусаться это по их мнению было уж слишком. Полботинка, сурово сказал муховая борода. Ты укусил даму? Как это могло случиться? Полботинка и глазом не моргнул. Только что я получил шоколадную конфету, ответил он. Но это совсем не значит, что я позволю так обращаться со мной. Ты же не собачонка! Сердито покачал головой муховая борода. Во всяком случае, не комнатная балонка. Задиристо заявил полботинка. К счастью, женщина быстро оправилась от испуга и попыталась сделать хорошую мину при плохой игре. Ух ты, мой маленький шлунишка, сказала она и погрозила полботинку пальцем. Я ведь не со зла, не со зла, а в другой раз не стоит так горячиться. Она даже попыталась снова улыбнуться, но улыбка получилась довольно кислой. В конце концов, она вернулась к своему столику. Таким образом, происшествие закончилось довольно благополучно, однако настроение друзей было конец испорчено. Пол ботинка и сам уже понял, что вёл себя не очень-то достойно, но это запоздалое раскаяние не могло поправить дело. Может быть, уйдём отсюда? Угрюмо сказал муфта. Остальные тут же согласились с его предложением. И в самом деле, чего уже сидеть здесь в центре внимания, когда тебя каждую минуту могут схватить на руки? Но было уже поздно. Добро пожаловать в наше скромное летнее кафе. Я очень рада обслужить вас. Это сказала официантка, которая наконец-то подошла к столку друзей и стала ставить с подноса на стол разные пирожные и бутылки с лимонадом всех сортов. Извините, проворчал моховая борода. У меня здесь, видимо, какое-то недоразумение, ведь мы ещё ничего не заказывали. Официантка лукаво улыбнулась. Не беспокойтесь, сказала она. Фирма заплатит. И заметив, что Нексетрали не совсем поняли её слова, она пояснила: Ведь вы спасли наш город от крыс. Не будь вас, крысы съели бы абсолютно все наши пирожные и едва ли оставили даже муку, из которой можно было бы испечь новые. Поэтому кафе в знак благодарности угощает вас бесплатно. Официантка опустошила поднос, пожелала друзьям приятного аппетита и удалилась. Вот это я понимаю. Прямо завалило стол пирожными. Длитворённо отметил пол ботинка, накладывая угощение на свою тарелку. В самом деле, кивнул муфта. Боюсь только не будет ли обременительно для нас осилить эту груду. Но мухавая борода сказал: "Обременительно-то оно обременительно, однако меня гораздо больше тревожит бремя славы". Муфта кивнул. И и, -и, -и я никогда не думал, что слава «Такое тяжкое бремя!» – заявил он. «Люди уставились на нас, как на невиданных зверей, и к тому же еще эти дурацкие ласки!» «От всего этого нас может избавить только хороший отдых!» – добавил Пол Ботинка. Они принялись за угощение, чтобы поскорее отправиться отдыхать. И, несмотря на тяжкое бремя славы, пирожные улучшили их настроение».